Глава тридцать «Просыпаюсь рано утром в доме тихо». Слова Эйдена растворились, сыграв роль более утоляющего, но кое-что я помню, потому что отключилась почти тогда же, когда он произнес те слова. «Качаю головой». Эйден был не в себе. Определенно, это все случившееся так на него подействовало. Всерьез воспринимать не стоит». Я вдруг ловлю себя на том, что из сказанного обеспокоило меня больше, что он отказался от ПБВ, что планирует сослать меня в Ирландию, что любит меня. Все имеет оттенок нереальности, как и произошедшее накануне. Пережить предательство Бена, вытерпеть боль и остаться собой – тяжело. Но куда важнее то, что без Эйдена, без его крепости и надежности я чувствую себя заплутавшей». Встаю. Решительно, словно от всех проблем можно запросто уйти. Скай крутится под ногами. Идем в кухню. При виде металлической совы, которую сделала мать Бена, захватывает дух. Ничего не могу с собой поделать. Подхожу к холодильнику, на котором стоит скульптура, и снимаю ее. Провожу пальцами по замкнувшимся крыльям, по острому клюву и когтям. Нащупываю и вытаскиваю листок бумаги. Почерк «Его. Люблю, Бен. Тот же, что и на записке, которой он выманил меня из колледжа всех душ, спас, отправив на башню. Не понимаю, зачем оставлять записку? Зачем вытаскивать меня из колледжа? Если он бесстрастный и жестокий, натасканный лордерами убийца, как говорит о нем Эйден, и подтверждение, чему я видела вчера собственными глазами, то почему не расстрелял меня вместе со всеми? «Разве ему стало бы больнее от этого, чем мне сейчас?» «Может быть, несмотря на все сделанное, в глубине души у него осталось ко мне какое-то чувство. Эхо чувства, которого, однако, хватило, чтобы спасти меня. Даже не знаю, хорошо или плохо, что я так думаю, но если я не безразлична ему, зачем же посылать меня в то единственное в Оксфорде место, откуда мне придется увидеть чудовищную бойню?» «И Тори!» Меня бросает в дрожь. Почему она была там? «Лордер, как Бен?» Когда я видела Тори в последний раз, лордеры уводили ее, а она выкрикивала угрозы в мой адрес. Подверглась ли она такой же обработке, что и Бен, но когда она смеялась... В этом смехе в ее глазах было что-то злобное, мстительное, словно она знала, что я все вижу, а она помнит меня. Или это лишь плод моего воображения? «Даже с увеличением через камеру можно прочесть чувства с такого расстояния?» Вопросов накопилось много. Что собирался сделать Бен? Могла ли я предотвратить трагедию, если бы заметила их и рассказала Эйдену и Флоренс? Возвращаюсь в переднюю, беру камеру со стола, где, должно быть, оставила ее прошлым вечером, смотрю на свои руки, справлюсь ли с камерой, смогу ли, Перевожу дух, включаю и нахожу файл, запись с Беном в тот день, когда проверяла камеру. Улыбающееся лицо Бена проецируется на стену. Прокручиваю вперед и назад, высматриваю хоть какие-то намеки на будущую трагедию и ничего не нахожу. Бен тот же, каким я его помню. Разве что шуточками сыплет чаще, чем раньше. Смелее. Я останавливаю запись, смотрю в его глаза, и боль тянется ко мне щупальцами, притягивает, подминает. Выключаю камеру, сосредотачиваюсь на дыхании, скольжу взглядом по стене, ищу, за что бы зацепиться, отвлечься, и вижу то, о чем успела позабыть. Мюрой, плюшевый медвежонок, сидит на книжной полке. Я снимаю его, прижимаю к себе и шепчу, кончится ли это когда-нибудь. Мы все надеялись, что истории, подобные той, которую рассказала Эдди, принесут перемены. где она теперь? Где Эдди? Может быть, после зачистки ее передадут в приют? Или с ней случится кое-что похуже? Она еще здесь, в моей камере. Я снова просматриваю список файлов. Эдди с тремя другими записанными мною свидетелями. Зачищенные дети в приюте. Бойня в колледже. Достаточно? Бросаю взгляд на Мюррея. Пушистая мордочка как будто говорит что-то, Или это эффект более утоляющих? Мы еще можем что-то сделать, только надо поспешить. Сделать все быстрее, пока что-то не пошло не так. Встаю, собираюсь выключить камеру, но что-то останавливает. В списке файлов вижу один незнакомый, под ярлычком «СК», созданный до фотографии Астрид и Нико. Открываю файл, кликаю «Проиграть», появляется «Стелла». Ну, конечно, «СК», «Стелла Коннор». Сижу и слушаю ее послание, а когда оно заканчивается, руки покрываются гусиной кожей. «Оно было здесь?» — ошеломленная, спрашиваю я у Мюрре. «Все время?» Я бегу в заднюю часть дома, Скай мчится за мной, стучу в дверь спальни. «Проснитесь! Вставайте!» Скай гавкает, заспанные Мак и Эйден вываливаются из комнаты. На лицах обоих тревога. «Что случилось?» — спрашивает Эйден. «Надо поговорить». «Прямо сейчас». «О чем?» «Послушай меня. Я не еду в Ирландию». Эйден начинает возражать, но я поднимаю руку. «Это еще не все?» «Закрой рот и послушай, но сначала ответь на вопрос. Что с компьютерной системой ПБВ? Мы можем вытащить из нее информацию?» «Мы уже были готовы ее достать, но не через обычные компьютерные канало», отвечает Мак. «После того взлома мы разработали лучшую альтернативу через Ирландию», Контакты диджея считают, что смогут подключиться к спутнику связи и осуществить передачу через него на всю страну и за границу. «Передачу?» — скептически спрашивает Эйден. «Большая часть того, что у нас было, пропала, либо украдена из взломанной системы, либо уничтожена в колледже». Я поднимаю камеру. «У меня остались показания свидетелей, эди и еще троих. Есть фотографии детей в приюте и запись вчерашнего во дворе колледжа всех душ, а еще...» «Этого мало», — перебивает меня Эйден. «Наша точка зрения, отца Флоренс, потом ее самой, состояла в том, что нам необходимо тщательным образом задокументированные свидетельские показания. Их у нас больше нет. Нам нечем подкрепить наши свидетельства. Если мы не расскажем их истории, получится, что они умерли зря». В комнате стало тихо. «Давайте, по крайней мере, попробуем», — говорит, наконец, маг. Эйден смотрит то на меня, то на Мака. Изменилось ли что-то в его глазах? Потом качает головой. Мне и самому не очень-то нравилась излишняя осторожность. Но достаточно ли у нас материала? Вполне достаточно. Более того, смотрите, говорю я и навожу камеру на стену. На лице Стеллы нервная улыбка. «Э-э, привет, я Стелла Коннор, моя дочь Люси...» «Люси, я всегда буду так тебя называть, и ты всегда будешь моей любимой дочерью», – Стелла улыбается. «Так вот, Люси недавно вытащила из меня признание, которое я никогда бы не сделала. Она попыталась убедить меня, что я должна рассказать эту историю, что ее нельзя держать при себе, но я отказалась», – Стелла вздыхает. «Я старая трусиха. Всегда была такой, и только сейчас начинаю это понимать. Так или иначе, лучше продолжить». Насколько я понимаю, Люси в скором времени снова уйдет из моей жизни, и с этим ничего не поделаешь. В камере, которую я позаимствовала у нее, нашлась причина, почему. И да, Люси, ты поставила пароль, чтобы я не смогла увидеть фотографии, но я заранее присвоила себе права администратора, чтобы заглянуть в нее при необходимости. Вот заглянула и увидела тех детей, из очищенных Она ежится и садится прямее. «Лучше не становится, только хуже». Так что придется мне набраться смелости и поведать свою историю. Моя мать Астрид Коннор, инспектор по контролю за несовершеннолетними, восходящая звезда в рядах лордеров. Много лет назад я подслушала ее разговор с одним подчиненным об убийстве премьер-министра Армстронга и его жены Линнеи еще до того, как это случилось». Я была ребенком и не вполне поняла то, что услышала, а когда спросила у Астрид, она сказала, что они узнали обо всем раньше средств массовой информации, и я удовлетворилась этим ответом. По прошествии нескольких лет я разобралась в этом деле и снова обратилась к ней, но уже по-взрослому, потребовав объяснений. Астрид признала, с оттенком даже хвостовства, что умышленно допустила утечку информации, чтобы АПТ могли организовать и осуществить убийство. «Наша семья дружила с семьей премьер-министра. Линеа по секрету рассказала моей матери, что Армстронг намерен подать в отставку и разоблачить жестокости и нарушения закона со стороны правоохранительных органов, раскопать которое ему удалось. Если бы он реализовал свой замысел, правительство Лордеров удержалось бы у власти недолго. Чтобы я ничего никому не рассказала, мать посадила меня под замок. Я была беременна, и мой ребенок умер». Через несколько месяцев она дала мне Люси, чудесную малышку. Где взяла ее Астрид, мне неизвестно. Убедившись в том, что я беззаветно люблю Люси, моя мать выпустила меня и предупредила, что если я проговорюсь, она заберет у меня девочку. Я так люблю тебя, Люси, и мне так жаль, что я с самого начала не рассказала тебе всего. Стелла протягивает руку к камере и останавливает запись. «Изо всех сил...» «Стараюсь сохранить самообладание». Скорее всего, стелла записала это, пока я была в лодочном сарае, а потом, каким-то образом узнав, что Астрид уже близко, отправила ко мне Элли с загадочным сообщением, впервые за всю жизнь поступив смело. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Часто моргаю. «Ну, достаточно?» Эйден и Мак словно оцепенели. Переглядываются. Мак усмехается. «Мы их возьмем, да?» Он победно вскидывает руку. На лице эйдана проступает привычное для него решительное выражение. «Да, возьмем». Он заключает меня в объятия, а потом вдруг отпускает. «И все равно ты должна уехать первой». «Нет, я ваш единственный живой свидетель. Кроме меня, вам и опереться не на кого». Я решительно смотрю на Эйдена. Он отвечает мне тем же. «А что, если мы прервем эту игру в гляделке ради завтрака?» предлагает Мак и наливает в чайник воды. «А потом ты, может быть, запишешь мой рассказ о том, что случилось с Робертом после подрыва автобуса?» Эйден поднимает руку, думает. «Есть еще кое-что. Еще один свидетель, который может по-настоящему помочь. Он смотрит на меня, как будто извиняясь. Кто? Нам нужна дочь Армстронгов. Сандра Дэвис, твоя мама». «Нет, это невозможно. Я в ужасе смотрю на него». «Безопасность мамы и Эмми для меня самое главное, иначе я и думать ни о чем не смогу». «Послушай, люди поверят ей. Стеллу мало кто знает, но если Сандра Дэвис подтвердит показания Стеллы и рассказ Мака, это совсем другое дело. Вот тогда у нас получится». Мак обнимает меня за плечи. «А знаешь, он прав». «Пора уже перестать думать только о безопасности и рискнуть всем, что у нас есть». Я сбрасываю его руку и возвращаюсь к дивану. Мюррей смотрит на меня снизу вверх, словно хочет сказать, «А ведь он прав». Я качаю головой. В следующий раз, чего доброго, Скай прочтет мне лекцию. Словно в ответ на мои мысли, пес вспрыгивает на диван и кладет голову мне на колени. «Хорошо. Мы можем попросить ее, но ни в коем случае не давить». Давление она не потерпит и не станет помогать, если посчитает, что это означает риск для Эмми. Как мы свяжемся с ней? Передняя дверь громко хлопает. «Привет!» – доносится до нас бодрый и веселый голос. Знакомый голос. «Я оборачиваюсь, так и есть. Это он, бойфренд Эмми Джаз».